После этого славного похода Александру Невскому пришлось ехать во Владимир, чтобы проститься с отцом своим великим князем Ярославом Всеволодовичем, отправлявшимся в Орду. В его отсутствии испуганные рыцари прислали послов своих с поклоном к новгородцам, которым они сказали Что зашли мы мечом? Воть Лугу, Псков, Летгалу. От того от всего отступаемся. Сколько взяли людей ваших в плен, тем и разменяемся. Мы ваших пустим, а вы наших пустите. Отпустили рыцари также и заложников псковских и помирились с новгородцами. Вскоре после этого Александр Невский усмирил и литовцев, и слава о нем распространилась далеко за пределы России, так что начальник ливонских рыцарей Магистр Гельвен говорил об Александре так. «Я прошел многие страны, знаю свет людей и государей, но видел и слушал Александра Новгородского с изумлением. Даже татарские ханы, цари, обыкновенно никого не уважавшие, и те уважали и любили Александра Невского, и часто поступали по его советам. Через двенадцать лет после Невской битвы Александр сделался великим князем Владимирским, а в 1263 году, возвращаясь из Орды, куда ездил у милости Витьхана Татарского, тяжко занемог в городце, где в том же году, 14 ноября, и скончался на 44 году от роду, приняв предсмертью в монашестве имя Алексея. Горько оплакивал народ русский, безвременную кончину своего любимого князя, так много потрудившегося для блага России, и постоянного защитника ее перед татарскими ханами, которые всегда слушали его. Впоследствии, по милостям неспосылаемым свыше, через посредство великого князя Александра Ярославовича, святая церковь пришла его к лику святых. Нетленные мощи его покоятся в александро Невской лавре в Санкт-Петербурге, куда они были перенесены из Владимира по основании Петром Великим Петербурга. Память ему празднуется 23 ноября, а празднование перенесения честных мощей его 30 августа.